Глава двадцать первая «Здравствуй, маленький фокусник», — с улыбкой сказал небесный император. Я смотрел на его довольное лицо в экране своего смартфона и морщился. Этот жадный старик согласился на сделку, только вот он требовал непомерно много. По сути, он захотел сразу все. Способ законно уничтожить клан Ван — лекарство для продления жизни, зелье омоложения и кинжал золотого дракона, хранящийся в чужом клане. В ходе переговоров я смог избавиться от последнего пункта. Добыть этот артефакт было бы очень тяжело, но все остальные пункты пришлось выполнить, кроме информации про клан Ван. Ее вместе с тремя зельями омоложения я предоставлю после выступления. «Приветствую вас, небесный император!» — склонил я голову. «Ты выглядишь невеселым, маленький фокусник. Почему?» Я мысленно пожелал ему подавиться во время еды и ответил. «Вы ошибаетесь. Я очень даже веселый». При этом моя мимика явно выражала печаль. Старик посмеялся и сказал. «Моей благоверной очень понравился подарок, фокусник. Зелье омоложения великолепно. Твоя пилюля здоровья также творит чудеса. Я себя чувствую на десять лет моложе». «Рад, что вам понравилось», — кивнул я. Не стал говорить, что внешний старик совершенно не изменился. Чтобы создать пилюли здоровья, мне пришлось использовать пожирающие камни Алисы. Я нашел трех членов клана Сюань, которые были потомками старика и при этом преступниками. Убил их и создал три пилюли здоровья. Метод похожий на тот, который использовала Лиана. Но если ей приходилось самой искать жертвы и убивать их, я все делал за старика. При этом он, конечно, ни о чем не знал. «Давай перейдем к делу». Старик стал серьезнее. «Приезжай завтра в мой дом. Оттуда поедешь в Пекинский дворец на моем автомобиле. Если твои навыки и правда так чудесны, как ты говоришь, твоих способностей хватит, чтобы обдурить всех, кто будет там находиться». Старик с ехицей смотрел на меня. Похоже, он не верил в мои возможности. Но мешать он мне не станет. На самом деле ему даже выгодна моя выходка. Если я сорву церемонию, то как минимум до следующего года он останется небесным императором». Об этом рассказала Мия, когда изучила историю Восточного Союза и законы страны. «Вы уже придумали, что скажете людям?» — спросил я. Это был тонкий момент. — Небесному императору придется очень постараться, чтобы сохранить свою репутацию. — Придумал, — улыбнулся он. — Но это уже не твое дело, маленький фокусник. Если мы все решили, жду тебя завтра. — Бывай, старик. Я махнул ему и отключился. — Ты не боишься? — спросила Мия. — А вдруг он захочет тебя поймать, когда ты к нему приедешь? Ты же следишь за ним. И он никаких ловушек не готовит. Может он сыграется сам, совсем справится, мы же не знаем. Я пожал плечами и сел за рабочий стол. Если старик попытается меня поймать, ему же будет хуже. Я просмотрел новости. Мой очищающий камень все еще на верхних страницах. Этот артефакт очень понравился чиновникам. Они тут же захотели добыть его для своих клановых городов. Я продал формулу всем желающим, и вся страна узнала об очищающих камнях Артура Грейга. В тот день мое ядро немного подросло, на 3%. Лилит постаралась, чтобы и в соседних странах узнали про артефакты и его полезные свойства. До этого она уже подогрела аудиторию, рассказав о деревнях, которые из-за отравленной воды полностью превращались в зомби. В общем, имя Артура Грега стало еще популярнее. Но жаль, что это не сильно помогло мне. Завтра Азиатский Новый Год, и мне предстоит с помощью маски многоликого надуть сотни магов. Среди них будут архимаги и даже грандмаги. Да уж, это будет непросто. Но я тщательно подготовился, должен справиться. Глубокой ночью я телепортировался в столицу Восточного Союза. Тут только занималось утро. На такси я поехал в квартал клана Сюань. Благодаря маске многоликого я выглядел как азиат средних лет, а обычный офисный клерк. Охранникам на входе я сказал, что меня зовут Лиджу. Это было оговоренное имя, меня должны были провести к небесному императору. Старик находился в отдельном здании, в его огромном кабинете с мини-библиотекой и отдельным местом для занятия каллиграфией. Когда меня проводили внутрь, старик сидел за столом и кисточкой что-то писал. Он закончил, аккуратно убрал инструменты и поднялся. С любопытством оглядел меня и слегка неуверенно спросил. «Это ты, маленький фокусник?» «Да, я легко поклонился. Приветствую вас, великий небесный император!» Старик хмыкнул и попросил. «Покажи, на что ты способен?» Я посмотрел на него, и маска многоликого начала действовать. Мое тело начало меняться. Я стал меньше, мои волосы на голове исчезли, под носом появились седые усы. — Небесные боги! — пробормотал Гранд-маг. Впервые я вижу подобную магию. Что это такое? — Небесные боги! Повторил я за ним, копируя движение. «Впервые я вижу подобную магию. Что это такое?» Старик поморщился и махнул рукой. «Там моя одежда. Переодевайся, через десять минут выход. Надеюсь, ты не станешь злоупотреблять моей внешностью». «Не стану», — кивнул я. Хотя возникла мысль попросить в долг у Архимага несколько артефактов, а потом пусть небесный император с ними расплачивается. Но я не стану так делать, все-таки старик пошел мне навстречу, хоть и попытался содрать с меня как можно больше. Я переоделся и в назначенное время вышел. Меня ждали трое телохранителей. Они проводили меня к небольшому кортежу. Я сел в автомобиль, в котором уже находилась помощница Небесного Императора, женщина средних лет. Она тут же начала что-то говорить. Мия переводила мне, я молча кивал. Женщина напоминала, как себя вести с различными кланами. В последнее время с кланом Ли у нас прохладные отношения, они отказываются продавать рудник редкоземельных металлов в провинции Сычуань поэтому можете проявить легкое пренебрежение. Клану Фань стоит обратить чуть больше внимания. Мы хотим выкупить их автомобильный завод, и сейчас на стадии торга. Женщина говорила и говорила. Мне скоро стало скучно. Даже жаль немного Небесного Императора. Столько всего надо запоминать. На кого надо холодно посмотреть, на кого с намеком, на кого с вызовом. Столько нюансов, а про речи не говорю. Кому какие намеки надо дать, кому припомнить предков, которые тысячу лет назад задолжали клану Сюань, или напомнить про их недостаточно высокий возраст. В общем, жуть. А ведь сам Небесный Император тоже много чего знает, и женщина только дополняет его знания. Наконец мы приехали. Я вышел и уверенно направился в Пекинский дворец. В последние несколько дней я просмотрел много видеороликов с Небесным Императором и научился умело подражать ему. Везде были азиатские лица. Я кивал, улыбался, открывал рот. За меня говорила Мия. Она подсказывала мне, кто есть кто и как надо действовать. Я старался не ошибаться, но без осечек не обошлось. Например, вместо того, чтобы напомнить клану Джан про их вероломных предков, которые триста лет назад совершили какое-то преступление, я улыбнулся им и покивал. Или с презрением посмотрел на человека, который являлся другом старика Сюаня. Тот аккуратно извинился за действия своего сына. Я не понял, что там случилось, но на всякий случай покивал и пошел дальше. Наконец, настало время церемонии. Я был очень напряженный и сосредоточен на своей миссии, поэтому Мия переводила мне лишь самое важное. Азиаты выступали на сцене, что-то говорили, им хлопали. Наконец настала и моя очередь. Заиграла торжественная музыка, Мия шепнула. Пора! Я встал. Мое место было в первом ряду у самой сцены, поэтому я быстро поднялся и подошел к микрофону. На меня смотрели несколько сотен человек. Среди них 70% маги. Самые важные люди страны. Операторы направили на меня камеру и передавая картинку в прямом эфире. Прожекторы хорошо освещали сцену, чтобы миллионы телезрителей смогли ясно увидеть выступающего. — Вон тот старик в первом ряду, будущий небесный император, — тихо сказала Мия, указывая лапкой. Я посмотрел в ту сторону и увидел серьезного деда с полуседой козлиной бородой. — Ладно, пора начинать. Я открыл рот, и Мия заговорила старческим, но сильным голосом. «Я устал. Я ухожу. Мой преемник — фокусник. Подчиняйтесь ему». Пока толпа внизу ошарашенно молчала, моя внешность изменилась. Я превратился в фокусника. На мне был величественный золотой халат с драконьими узорами, в руках появился скиптер. Я грозно оглядел людей и зашептал слова. Мия громко повторяла их на восточном языке. Восточный союз ждут великие реформы. С завтрашнего дня я отменяю все налоги. Каждый архимаг теперь обязан говорить стихами. Каждой обезьянин. «Даруется титул аристократа!» Я активировал артефакты, которые заранее заложил сюда. На сцене появилась иллюзия группы обезьян. Она начала аплодировать мне и громко кричать, скивая головами. В зрительном зале тоже появились обезьяны, они хлопали мне и яростно поддерживали выкриками. Я кивнул в группе обезьян, величественно махнул рукой и активировал камень невидимости. Под его действием я быстро убежал за сцену и активировал астральные врата. Надо успеть. Фух, выдохнул я, очутившись в общежитии. Гранд-маги не успели среагировать. Мия сидела на моем плече и громко хихикала. Одна обезьяна пыталась прыгнуть на человека, тот закричал и использовал магию, сказала она. В том зале начался переполох. Я не сдержался и рассмеялся. Если честно, хотелось это сделать еще во время выступления, но я терпел. Проверил ядро, и настроение подскочило еще больше, уже 39%. Скоро телеканалы «Лилит» покажут то, что произошло в Восточном Союзе, и это подстегнет очередной рост ядра. Довольно посмеиваясь, я открыл ноутбук и полазил по сети пока информации о речи Небесного Императора не было. Через полчаса Мия сказала, «Старик Сюани выступил с речью, показать?» «Давай, интересно, как он выкрутится». На экране появилось изображение старика. Тот сидел на коврике за небольшим столиком и пил чай. Рядом с ним сидела и улыбалась женщина средних лет. «Маленький фокусник пришел ко мне», — важно сказал небесный император. «Он сказал мне, я смогу стать тобой и рассмешить всю страну. Он сказал, я смогу обмануть всю твою страну. Все правительство будет одурачено мною». Старик отпил чаю и поставил пиалу на стол. «Я не поверил ему». Он хочет обмануть всю страну? Пусть попытается. Я был уверен, что один маг не способен на такое. Был уверен, что наша система достаточно крепка. Что ж, я ошибался. Если человек в одиночку смог обмануть весь Пекинский дворец, значит, нам есть над чем работать. Пусть выходка маленького фокусника будет уроком для всех нас. Будь он врагом, который хотел навредить. Даже не хочу о таком думать. Небесный император вздохнул и слегка покачал головой. Репортер спросила. «Скажите, как ваша супруга смогла так помолодеть?» «О, это хорошая история». Небесный император улыбнулся. «Я сказал маленькому фокуснику, докажи мне, что ты заслуживаешь спорить со мной. Достань мне зелье омоложения для моей благоверной, тогда я посчитаю тебя достойным». «Он достал зелье?» Небесный император с нежностью посмотрел на жену. «Вот старый прыщ!» — проворчал я. «На самом деле и многие будут недовольны», — заметила Мия. «Но он не потеряет репутацию. Он выставил выходку фокусника как выявление слабых мест в системе защиты». «Да и ладно», — отмахнулся я. «Его слова только помогут мне стать популярнее. Главное, что ядро продолжает расти». «Что дальше?» «Фокусник уже навестил все страны, кроме западных земель», — задумчиво сказал я. «Хоть у Люлиты нет там новостных каналов, но маневру фокусника подхватят все остальные страны, поэтому давай подумаем, что мы можем сделать в западных землях». «А когда отправишь небесному императору информацию про клан?» Попрошу его подождать дней десять, вряд ли он будет настаивать. Я собирался расплатиться с небесным императором во время реализации плана «Грандиозная демонстрация предателей». Но сперва нужно увеличить ядро как можно больше. — У тебя сейчас достаточно камней душ, — задумалась Мия. — Может, снова создать купол над столицей с какой-нибудь нелепой меткой души? Проблема в том, что владельцы таких меток души в мире заклинателей малоизвестны, — пробормотал я. Саму метку могут обсуждать, чтобы посмеяться над ней. Но вот ее владелец никому не известен. Я замер. «Уже понял?» — с усмешкой спросила Мия. «Астрал!» — я кивнул. «Могу снова отправиться туда и поискать информацию» а уже потом найти человека тут, дать ему браслет дара и за несколько дней наделать нужных камней меток. «У тебя есть подходящие метки душ на примете?» «Нет, мне нужно выпить эликсир памяти». Я достал из пространственного кольца нужный эликсир и выпил его. На этот раз мне нужны были странные метки душ. Неважно, кто ими владел, об этом я узнаю позже. После недолгих поисков я нашел несколько вариантов. Обсудил их с и выбрал один. Затем вколол себе препарат для астральной коммы. У меня имеется небольшой запас в кольце. Оказавшись в астрале, я быстро сориентировался и полетел к Аурам. Заметил, что в этот раз чувствую себя еще увереннее. Скорее всего, я продержусь еще дольше. Получается, длительность пребывания в астрале напрямую зависит не от ступени ядра, а от его размера. Интересное наблюдение. Вскоре я достиг мира заклинателей. Не стал спрашивать у случайных людей и сразу полетел к ближайшему пункту обмена информацией. Там мне повезло довольно быстро найти два имени. Взамен я передал формулу заклинания ледяного луча. Чтобы не терять зря время в Астралии, я погрузился в состояние медитации. Обдумывал, как соединить три круга чара Архимага. В какой-то момент осознал, что уже проснулся. — Ну, как? — спросила Мия, когда я открыл глаза. — Два имени, — кивнул я. — Сколько меня не было? — Четыре часа. — Приемлемо. Я написал Лилит и объяснил ей ситуацию. Она ответила, что в ближайшее время узнает о носителях нужных мне меток. Я снова проверил ядро, но уже 46%. Пока растет, отлично. Дико хотелось спать. Я ведь почти не спал ночью, поэтому, как только лег в кровать, почти сразу отрубился. Проснулся, когда на часах было четыре дня. «Лилит уже связалась с нужным человеком», — сказала Мия, когда я сел. «Он получит браслет дара завтра». «Отлично». Я поднялся и пошел в ванну. Пока умывался, думал над предстоящим апофеозом. «Мне понадобится около двенадцати камней меток. Сделаю их за три-четыре дня». Апофеоз будет на уровне воровства цветов, но забвение. Нужно хорошенько подготовиться, найти местоположение нужных координат, куда я помещу передатчики, просчитать все последствия. Я занялся этим сегодня же. Переместился в западные земли, и там Мия составила список координат, которые мне предстояло проверить. Я шесть часов ездил по городу, пока, наконец, не вернулся в общежитие. В следующие четыре дня я готовился к апофеозу. Владельцем браслета дара оказался мужчина средних лет, одинокий маг, который запил, узнал о своем даре. Но ничего, когда я добыл нужное количество камней меток, Лилит разрешила ему передать браслет одному человеку из списка. Мужик очень обрадовался и на следующий день вступил в клан Неумеговых, который находился в топ-200. Неумеговы тоже были рады получить браслет дара, так что все остались довольны. «Теперь нужно прогреть аудиторию», — сказал я, Мии, проснувшись. «Выпустим ролик от имени фокусника». «В Вашингтоне?» «Да». Я отправился в западные земли. Гуляя по оживленной аллее, тихо заговорил. Мия позже налужит нужный грим, сменит одежду и сделает голос громче. «Этот город не знает про меня», — вещал я. «Не знает про фокусника». Я остановился и задумчиво посмотрел на толпы людей, которые шли мимо. «Я сделаю так, чтобы этот город очень надолго запомнил мое имя». Это случится завтра. Ждите. Я подмигнул им, и я прекратила съемку. Осталось закончить кое-какие дела, и можно запускать последний апофеоз в программе «Путешествие фокусника вокруг света».